Тирмиум, дознание библиотекаря. Мефодию и после похорон младшего брата нельзя было ни на день отлучаться из Рима, хочешь не хочешь, ну жди здесь-здесь. До тех самых пор жди, пока не определится Адриан II в своём отношении к дальнейшей судьбе маравской миссии. Ведь одно дело, трогательное своей чувствительностью внимание, проявленное старым апостоликом по случаю кончины Кирилла, и совсем другая статья. Глубок противоречивых оценок, гуляющих по коридорам папской канцелярии в связи с совершённым двумя греками переворотом. А чем же ещё, как не переворотом, могла считать римская курия нежданный и негаданный перевод маравской церковной практики на народный, то есть славянский язык. То, что год с небольшим назад во время рождественских славянских литургий в Риме Многих растрогало своей экзотической необычностью, варварской свежестью, теперь оборачивалось для протрезвевших умов какой-то головоломной стороной. Да, здесь живут люди имперского кругозора, не какие-то там усколобые триязычники и пилатники, с которыми покойный философ спорил в Венеции. Римляне не понаслышке знают, что сирийские христиане издавна служат в храмах на своем языке, а египтяне копты на своём, и армяне с грузинами на своих наречиях. Но это где-то далеко на востоке, а здесь, в центре Запада, с самого начала повсеместно утвердилась служба на благородной латыни. И эта традиция аксиоматична. Она равно благовоспитывает франков, галлов, бриттов, испанцев. Какая смута вспыхнет, если кому-то из них взбредёт на ум поддаться восточной моде и завести своё богослужение на местном языке, ну хотя бы на немецком. Мефодий, опытный духовный стратик, предчувствовал, и в Риме, как и в Константинополе всегда, на одно мнение отыщется другое. Рим, образцово противоречив под стать остальному миру, папа Адриан, придя к власти, похоже, захотел внятно изменить стиль отношений как с настырными наследниками Карла Великого, так и с Византией. Значит ли это, что до единого исчезнут в куре и приверженцы жесткой имперской церковной политики Николая Первого? И Мефодий, и покойный брат видели. Нет, такие люди не исчезли, не исчезают. В середине лета того же 869 года в Риме вдруг объявился, возвратясь из своих бегов или из ссылки, Анастасий Библиотекарь. Завидная невозмутимость этого человека – который держался так, будто никуда и не отлучался, по-своему даже восхищало. Возобновилось, словно на прерванной только вчера приятельской беседе, его общение с Мефодием и его спутниками. Все тот же дружелюбный тон, все то же сочувственное внимание к нерешенной по сию пору судьбе миссии. Но кто же перед ними на самом деле? Ласковый сопереживатель или искуснейший соглядатый? Не просто было свыкаться с двойственностью, исходившей от библиотекаря. Похоже, никак не могла римская курия долго обходиться без помощи этого блестящего канцелериста, единственного тут переводчика, безупречно владеющего греческим языком. Нужда в нём была ещё и потому, что всё заметнее обозначалась трещина в отношениях курии с болгарским князем Борисом Михайлом. Тот уже не скрывал намерения вернуться под покровительство Цариградского патриархата. Видимо, и в запутанных болгарских делах опыт Анастасия, как деятельного сотрудника покойного папы Николая I, снова срочно понадобился. Не случайно всего через месяц с лишним после своего возвращения Анастасии отбыл порученцем Адриана, прямиком в столицу Византии. Мефодий вряд ли мог знать что одним из заданий, полученных библиотекарем, было выяснение подробностей открытия братьями мощей Климента. Тем самым Анастасию по сути предстояло удостовериться в подлинности самих мощей. Вскоре в Константинополе он встретился с митрополитом Смирнским Митрофаном, который во время обнаружения и прославления станков Климента как раз находился в Херсоне. Владыка Митрофан на Удачу знал события во всех важных для библиотекаря деталях. Его свидетельство для Анастасии представляло особую ценность ещё и потому, что митрополит в Херсоне находился не по своей воле, будучи сослан туда патриархом Фотием. Так что никакого Фотиева следа неприятного для репутации Салунских братьев, как убеждался Дотошный Римлянин, история мощей не содержала с итогами своего дознания, благоприятными для памяти покойного философа и для чести его старшего брата, все еще ждущего своей участи в Риме, Анастасий спустя полгода и вернется в папскую канцелярию. Но сам по себе факт дотошной проверки красноречив. В старом латеранском дворце, в окружении папского престола и после кончины Кирилла у Моравской миссии оставались свои противники. Между тем из Константинополя дошла весть о сильном землетрясении, причинён он ущерб многим строениям города. А что София? Тревожный этот вопрос среди греков обитающих в Риме звучал то и дело. Как не вспомнить о Софии, когда ты далеко от неё, и она стоит перед мысленным взором, как оплот и образ всего града, всей державы. Выяснилось, что и Софии нанесён урон, хотя подземные толчки пощадили сам купол, но сильно повреждены внутренние изображения купольной сферы. Впрочем, многие увидели в этом обрушении перст Божий, вразумляющее знамение, потому что осыпался большой мозаичный крест, тот самый, что когда-то при иконоборческих самоуправствах наспех закрыл, замуровал собою лики Христа и херувимов. И вот же, на месте осыпи Только-только прах развеялся, на сводах вновь, будто подтверждая незыблемость истины, проступили и лик вседержителя, и образы крылатых сил херувимских. Но несравненно больше волнений толков пересудов и всякого рода предположений вызвало в греческой колонии Рима другое византийское событие 869-870 годов. Собор намерений. 5 октября в Константинополе при участии нового императора Василия Македонца, патриарха Игнатия, папских легатов, в их числе увидели и Анастасия библиотекаря, открылся собор очередной по счёту после семи Вселенских. Ему Римская курия намеревалась придать совершенно исключительное значение, заранее определив его в своём сценарии как восьмой Вселенский. Для заявки на такой громкий ход вещей, время заблаговременно у престола апостола Петра созвали свой поместный собор. Его участники единодушно анафематствовали отстранённого Василием Фотия и сожгли кодекс, содержащий Фотию его анафему Николаю I. Век был таков: анафема о анафему догоняла и в огне спешно пожирала. Легаты отбыли в Константинополь с поручением произвести подобное же картинное сожжение и там на соборе Вселенском. Адриан II с нетерпением ждал церковного триумфа всемирного звучания, собрания восточных патриархов, подтвердив правоту западной церкви в её приговоре Фотию, тем самым наконец-то признает духовное главенство апостольского престола. Рим жил надеждой. Этот восьмой станет последним в череде итоговым, всё и вся завершающим. И он навеки вечный утвердит незыблемый авторитет первой кафедры всего христианского мира. Время самое благоприятное. Император Василий, судя по его первому же письму старому апостолику с отчётом об изгнании Фотия, будет податлив. Печать убийцы своего предшественника наверняка оттекчает душу нового Василевса. Ему явно хочется выглядеть во мнении Востока и Запада спасителем имперской чести от дурной славы Михаила III, беспутного пьяницы и кощунника на троне. Василий надеется на моральную поддержку Рима, и он вовсе не прочь завести дружбу с династией сильных каролингов, не зря тому же расторопному Анастасию апостолику доверил ещё одно важное поручение. Под самый конец работы собора, растянувшегося чуть не на полгода, библиотека временно отбудет с Босфора, но вскоре вернётся туда при делегации королевских послов для заключения договора о женитьбе Константина, старшего сына Василия, на дочери Людовика Немецкого. Вести о работе собора, раз отразу поступавшие в Рим, не могли не волновать и обитателей здешней греческой общины. Мефодий с учениками впитывали молву чаще скупую, чем изобильную, с особой жадностью. Там, в стенах Софии, где проходили сейчас заседания, косвенно решалась и их участь. Нет, что-то в стольном граде Ромеев сразу же пошло вопреки замыслу римской курии. Начать с того, что состав собравшихся был поразительно мизерен. Кроме самого Игнатия, Встречу не почтил присутствием ни один из восточных патриархов. Не явились и большинство митрополитов и епископов. Устроителям пришлось срочно заполнять пустующие кресла за счёт множества придворных чиновников. Но разве такими были настоящие Вселенские соборы? Кипевшие многолюдством, сверкавшие именами самых маститых и достойных посланцев своих епархий, какое-то вялое театральное действо вместо собора. Латинские легаты к тому же сразу выставили присутствующим свои доставленные из Рима формулы, напоминавшие правила примерного поведения, которые все обязаны были подписывать. И чем же сии искрежали подписывать обычными чернилами или киноварными из чернильницы самого Василевса. Прям какая-то присяга на верность папам и нынешнему Адриану, но особенно покойному Николаю. Даже приверженцы Игнатия, даже императорские чиновники говорят о пешеле от такого натиска. Когда речь дошла до анафематствования Фотия, с мест послышалось возмущенное. Отсутствующий да не судим будет. Тогда на пятое по счету заседание опального патриарха, несмотря на его нежелание участвовать в действиях, заставили принудительно. Рассказ о том, что происходило дальше, Мефодий не мог слушать без волнения. Чтобы унизить Фотия, ему велили стоять у самого входа в зал за спинами присутствующих мирян. Легаты, никогда не видевшие Фотия в лицо, всполошились. Кого это там ввели? Кто этот последний? Это и есть Фотий, ответил сановник Василевса. Тот самый Фотий, вскричали как со сцены легаты тот самый Фотий, что причинил столько злостраданий римской церкви за 7 лет своего самоуправства, тот, который столько бед нанёс и церкви константинопольской, и всем церквам востока. Зал притих, молчал и Фотий. После подробнейшего перечня его вин потребовали, чтобы подсудимый защищался. Все снова обернулись к Фотию. Бог слышит мой голос, если я и молчу? на это легаты изрекли: "Твоё молчание не спасёт тебя от осуждения". Фотий снова сказал: "Но и Иисус Христос своим молчанием не избегнул осуждения". Многие возраптали: "Как смеет святотатец сравнивать себя с Христом?" Это было всё или почти всё, что, по словам разных рассказчиков, произнёс на суде Фотий. Но даже такого изложения Хватил ими Фодию, чтобы растроганно оживить в памяти облик опального патриарха. Покойный брат возлюбил Фодия еще со своей студенческой скамьи. Почитал его как искуснейшего наставника, мудрейшего из мирских. Оба успели оценить его и как пламенного защитника православных догматов. Когда Фодий, чтобы не судили и не рядили о нем теперь, был по воле свыше, а вовсе не по своему числавию призван к патриаршему служению. Теперь же молва открывала Мефодию в этом человеке новое свойство мудрость выстраданного молчания, такого молчания, что красноречивее любых речей. Из других известий ободрило то, что сразу три епископа, несмотря на давление Василевса, отказались на соборе судить Фотия. Один из них, Иоанн, митрополит Ираклийский, сказал во всеуслышание: "Кто анафематствует своего епископа, тот да будет проклят". Однако латинские легаты постарались исполнить задание курии до конца. Состоялась процедура анафематствования с непременным уже вторичным сожжением прямо здесь в зале заседаний неугодных декретов за подписью Фотия, выточенных из патриаршего архива. Внесли медную жаровню, развели в ней огонь, принялись метать в чадную пасть одну за другой рукописные хартии. Диакон Грек грозным рыком возгласил брань, проклятие привыспренною к тому же почти стихотворную. Фотию придворному и узурпатору Анафима, Фотию мирскому и площадному Анафима, Фотию неофиту и тирану Анафима схизматику и осуждённому Анафима, изобретателю лжей, сплетателю новых догматов Анафима, даже новым Иудой напоследок назвали. Какие бы бодрые отчёты не слали легаты в Рим о своих победах, собор явно проваливался. Никто на нём не заикнулся вслух о спорить всемы известные доказательства Фотия в защиту Символ веры, в текст которого западные иерархии во главе с спокойным Николаем пытались было протащить своё тощее изобретение Филиокве. Говорят, сразу по закрытии собора, когда Василевс пригласил легатов во дворец, вдруг обнаружилась вся мнимость тех успехов, достигнутых в Константинополе. Неожиданно в числе присутствующих они увидели послов от болгарского князя Бориса. Послы эти от имени своего государя во всеуслышание представили императору и патриарху просьбу принять народ болгарский под свой духовный покров, прислать в страну византийских иерархов и священников. Получалось, что все многолетние труды Николая I, так желавшего укротить болгарскую стихию юрисдикции апостольской кафедры, обернулись прахом. Получалось также, что эти хитрые греки Василий и Игнатий пошли навстречу Риму лишь в деле Фотия. А соседку Болгарию эту капризную, то ли страну, то ли орду, и не думали никуда от себя отпускать. Напоследок уже в марте 1870 года, когда легаты везли в Италию реляции восьмого Вселенского, было на них нападение морских разбойников по слухам славян. Скарб легатов, подарки от Вселевса, сами хартии с подписями бесследно исчезли. Да и о судьбе своих порученцев Адриан ещё многие месяцы ничего не знал. Но как догадывался Мефодий, самое главное старый апостолик знает и без документов Кривоватого собора. Византия дала слабину лишь по видимости. Ну, сожгли свитки, позоряющие имя папы Николая. Но что до стараний покойного папы к укреплению всемирного первенства Римской кафедры, тут византийцы не то что не уступили ни шагу, тут они, как показал новейший разворот болгарского дела, прямо землю рвут из-под ног у римлян. Есть косвенные подтверждения того, что Анастасий, библиотекарь, по своем возвращении в Рим, как ни в чем не бывало, снова встречался с Мефодием, и не раз. А при встречах, возможно, даже рассказал старшему солунянину о своей беседе в Константинополе с митрополитом Митрофаном, тем самым, которого братья знали ещё по Херсону. Надо догадываться, Мефодий в таком внимании библиотекаря к подробностям открытия мощей Климента постарался не заметить ничего зазорного и для себя обидного. Пусть они проверяют и перепроверяют, вправе же страна наконец обретшая свою святыню, узнать о ней как можно больше. Но тема эта выводила Мефодия к раздумьям о действиях, гораздо более для него важных и неотложных. Пока в Латеранском дворце обсуждают или, что скорее всего, затягивают обсуждение судьбы Моравской миссии, у него есть время привести в должный порядок записи, оставшиеся от брата. Одно дело черновые пробы и начатки новых переводов, они почти всегда под рукой у него и помощников Мефодия, Через эти написания они словно продолжают ежедневные свои беседы с Кириллом, ища у него советов, подсказок, радуясь маленьким озарениям, когда вдруг уясняется через пометы философа смысловой оттенок отдельного славянского слова, предложения. Но ведь есть и другое Кирилово наследие. Может ли Мефодий пренебречь им? Оно тоже в тетрадях, тетрадках, свитках, на листках, а то и на малых пядях пергамента. Но лишь отчасти в них, хотя философа отличала образцовая верность письменному свидетельству как таковому, никак не успевал он все достойное памяти запечатлеть на письме. Как многое из его жизни ушло в тишину, прошелестев напоследок будто ветер в камышах, тем более важно теперь обозреть и заново оценить уцелевшее. Благо невредимы записи, из которых снова, как сквозь мглу, проступают следы важнейших путей и испытаний брата. Слава богу, збереглись записи его прений с арабами в Багдаде. Есть похожее в виде домашней заготовки и набросок спора с иконоборцем Аннием. Впрочем, брат мог сделать эту запись не до, а сразу после дам полемики. И, конечно, особо важен, даже по весу своему, черновик прений Константина в Хазарии. Это же целый трактат, о нём думать ещё и думать. А, вот и она, история о нахождении мощей папы-мученика. К счастью, такая замечательно подробная. Рукопись вполне можно показать и Анастасию. Пусть увидит дотошный канцелярист, с какой ответственностью покойный брат описал всё, что связано было с обретением святых останков. Да заодно пусть лишний раз поупражняется в чтении греческой скорописи. Ведь все свои рабочие записи, не касающиеся впрямую славянской темы, Константин ввёл, как обычно, по-гречески. Ученики поговаривают, эти рукописи философов нужно не откладывая надолго тоже переводить для назидания славянских умов. Пусть всяк славенин, имея уши узнает о их учителе Кирилле те наставительные и драгоценные подробности его жизни, что изложил он сам. Если сохранил их без изъяна, значит, волеизъявлением своим подсказывает и вам тоже понадобится. Уже не раз сначала как бы из-под вздохом и намёткой звучало в их кругу рядом с привычным жизнь, и это особенное слово своим смыслом дающее животу человеческому какое-то совсем иное пространство целительное дыхание, житие. Что разве и сам Мефодий и ученики не читали, не слышали многократно жития славных мужей и жён христианского мира, мучеников за веру, исповедников, святителей, и слышали и читали, но жития вели свою достойную речь а людях иных веков или стран, а событиях чудесных, несовместимых с житейской теснотой и бестолковостью, кто и как теперь посмеет примерить житийный лад к своим дням? Но Кирилл и Ноя, хотя и утомился он совсем недавно среди них в той же тесноте, неопределённости, в муке своей телесной, Но теперь он столь уже далеко, будто стремительно достиг тех иных веков и стран и стал причастником их чудесных деяний. Он сам творил чудесное, продолжает творить, мощь чуда исходит от него, не убывая. Разве не великое чудо, что гордый Рим ошеломленно притих, расслышав божественные смыслы в речи народа, считаемого на Западе презренным и рабским?